Of <laughs> course. с е г о мне п р и д е т е л а г т ь усилия, чтобы о д е т ь с убрать постель и сесть. сказать, что можно все это прекратить? ч е о я больше не буду Thank you.